Мне уже давно не было так весело, как сегодня. Я хочу петь. Был одиннадцатый час. Обычно в это время Несси уже спала. К тому же сказалось напряжение долгого вечера. И она была очень утомлена. Но она была настолько запугана, отец внушал ей такой страх, что протестовать она не посмела. И, подойдя к фортепиано, открыла его, отыскала среди нот «Мэри песни Шотландии», Села и заиграла. Ее дрожащие пальчики старательно наигрывали мелодию, которую требовал отец, а он со своего места у камина горланил слова песни, размахивая трубкой. «Во всех странах ветер дует, но Запад мне всего родней. На Западе живет красавица, та, что сердце всех милей». «Громче, громче!» — покрикивал он в промежутках. Ударяй сильнее, это я пою о моей Нэнси. Больше души, и днем, и ночью мысли летят вечно к моей Джен. Орал он во весь голос. Клянусь Богом, вот это правда. Если назовем ее Джен, от этого ее не убудет. Дальше, Нэнси, играй второй куплет и подпевай тоже. Да же тебе говорят. Ну, «Готово! Раз, два, три! Я вижу ее в каждом цветке, обрызганном росой!» Никогда еще Несси не видела его в таком состоянии, и, охваченная стыдом и страхом, она присоединила свой дрожащий голосок к его реву. Они вместе спели песню до конца. «Вот это было великолепно!» — воскликнул Броуди, когда они кончили. «Надеюсь, нас слышали на площади. Теперь давай другую. Любовь моя — красная роза. Хотя моя милая больше похожа на белую розу, правда? Ну что, нашла?» «Какая-то сегодня неповоротливая. А я, бодро свеж, могу петь хоть до зари». Несси с усилием заиграла новую песню. Он заставил ее дважды сыграть и спеть ее, а потом ей пришлось играть «Берегай холмы», «О, моя рябина» и «Энни Лори». Наконец, когда ей уже сводила судорогой руки и голова так кружилась, что она боялась как бы не упасть со стула, она умоляюще посмотрела на отца и воскликнула. «Довольно, папа, отпусти меня спать, я устала». Но он сердито нахмурился, когда она так грубо нарушила безоблачное блаженство, в котором он пребывал. «Так тебе лень даже поиграть для отца!» — крикнул он. «И это после того, как я столько потрудился для тебя и камин тебе затопил? Вот какова твоя благодарность! Ладно, будешь играть, если не по своей воле, так по моей. Играй, пока я не прикажу тебе перестать, или я отстигаю тебя ремнем. Играй опять первую песню!» Она опять повернулась к клавишам и через силу, Ничего не видя сквозь слезы, начала. Во всех странах ветер дует. А Броуди запел, грозно взглядывая на ее покорно согнутую спину, всякий раз, когда Несси от волнения фальшивила. Песня была уже спета наполовину, когда вдруг открылась дверь. Нэнси, его Нэнси стояла перед ним. Глаза ее блестели, белизну щек мороз окрасил легким румянцем. Волосы выбивались завитками из-под нарядной шляпки. Красивая меховая жакетка туго облегала чудесный бюст. С разинутым ртом и повисшей в воздухе трубкой вроде ошеломленно смотрел на нее, сразу перестав петь и спрашивая себя, как это он не слыхал стука наружной двери. Так он продолжал смотреть на нее, пока ничего не подозревавшая Несси, словно аккомпанируя его безмолвному изумлению и восхищению, доигрывала песню. Но вот она кончила, и в комнате наступила тишина. Тогда Броуди рассмеялся, чуточку принужденно. — А мы как раз пили тут песенку в честь тебя, Нэнси. И ты этого заслуживаешь, ей-богу, потому что ты сейчас хороша, как картина. Глаза ее сверкнули еще более холодным блеском, и она сказала, поджимая губы, «Шума, который вы тут подняли, достаточно, чтобы к дому сбежалась целая толпа и во всех окнах свет, а вы опять напились и еще имеете нахальство приплетать меня к этому».